Первые солнечные лучи хлынули в комнату, и лизи вернувшись к нему от окна, прижалась губами к его губам. «Да будет благословен этот день!» «Да будет благословен этот день!» «Как тебе не повезло с мужем, дорогая! Шалопай, да к тому же изувеченный! Пальцем шевельнуть не может!» И почти ничего не оставит тебе, когда ты будешь молодой вдовой. Я отдала бы весь мир за одну только надежду на такого мужа. Ты погубила себя, но погубила, следуя влечению своего золотого сердца. Только это меня оправдывает. Тише, тише, успокойся. Закрой глаза. Нет, я буду смотреть на тебя, Лизи, пока могу. Моя беззаветно смелая жена, моя героиня. Услышав эти слова, Лизи заплакала. А когда Юджин, собравшись силами, приподнял заметованную голову и прижался к ее груди, слезы полились из глаз у них обоих. Лизи, как только ты почувствуешь, что я. Покидаю это незаслуженное мною прибежище. Окликни меня, и я вернусь. Хорошо, Юджин. Вот. Вот. Если бы не твой голос, я бы давно ушел. Немного спустя, когда беспамятство, казалось, совсем овладело им, она снова обратилась к нему спокойным, полным любви голосом. Юджин, муж мой. Вот, опять Видишь, тебе ничего не стоит вернуть меня обратно Ах, Лиззи, если я поправлюсь Как мне отплатить тебе за все, что ты для меня сделала? Не стыдись своей жены Этим ты отплатишь ей, столицей Живи, и ты увидишь, как я буду стараться Чтобы тебе не пришлось краснеть за свою жену Отплатить за всю Лисе. На это уйдет целая жизнь. И ее будет мало. Так живи, Юджин. Живи ради меня.